Глава седьмая. Лирическая. Вернувшись домой с работы, Михаил Борисович Ершов первым делом заглянул в комнату дочери. Катя сидела за столом и листала тетради. «Папочка!» — обрадовалась она. «Заходи!» «Как дела, Катюша?» — спросил Михаил Борисович. «Что в школе?» «Ты знаешь, папочка, они необыкновенные, замечательные, такие искренние, трогательные. Вот посмотри». Катя стала открывать тетради. «Сегодня мы пробовали нарисовать сочинение». «Нарисовать сочинение?» Михаил Борисович удивился. «Да, именно», кивнула Катя. «Тема была очень сложная. Признание в любви». «Ух ты! Действительно трудно. Кому же дети признавались в любви?» «Маме, папе, братьям, сестрам. Некоторые ребята своим собачкам, птичкам. Вот!» сказала она. «Это работа Насти». Она объяснялась в любви своему годовалому брату. Михаил Борисович взглянул на рисунок. На ветке дерева, на зеленом листочке были изображены два человека. Настя и ее братик. Девочка держала малыша на ладони. Солнце освещало детей теплыми яркими лучами. «Потрясающе, да?» сказала Катя. «До слез», ответил Михаил Борисович. А знаешь, папочка, только не смейся. Я вдруг представила себе, что мои дети закончили школу и у нас проходит последний звонок. Все с цветами. В воздухе плавает настроение прощания, грусти, но и гордости, счастья и, и чего-то еще невероятно щемящего. Звонок переливчато поет, сначала тихо, потом все громче и неожиданно заполняет звуком все пространство. Я вижу, как через девять лет по коридору, слушая свой последний школьный звонок, пойдут красавицы Настя, мужественный Макар, ироничный Лёва, Лиза, Марта, Яся, Наташа. И все мои такие взрослые, такие гордые, такие умные, такие отчаянно счастливые дети. «Девочка моя!» – воскликнул Михаил Борисович. «Помнишь, что сказал Роберт Браунинг? Кате на глазах сверкнули слезы. Я о том стихотворении, которое ты мне читал недавно. Ты хочешь, чтобы твои песни не умерли? Пой о сердце человека. Так вот, я хочу сказать, — голос Кати сорвался. Я хочу сказать, — повторила она, — что я пою об их сердцах. Они такие хрупкие, и я боюсь за них. Я плачу и смеюсь вместе с ними. Я чувствую, как сердца моих детей бьются у меня на ладони. И знаю, что я не должна сжимать ее, чтобы им не было больно. Никогда. Катюш, Михаил Борисович обнял дочь. Ну что ты, все хорошо. Вот, растрогала старика. Папа, сегодня на уроке математики... «Мы занимались устным счетом», — продолжала Катя. «Мои ребята, они молодцы, отлично справляются со сложными числами, легко в уме складывают и вычитают. В одном примере у нас получился ответ 2093». «Екатерина Михайловна», — сказала мне Танечка, «какое число интересное, как год. 2093 год. Сколько же нам лет будет в том году?» «Много, Танюха, под 90». С видом знатока ответил Дима. «А вам, Екатерина Михайловна, сколько вам будет в 2093 году?» С интересом спросили меня дети и начали считать. Неожиданно они замолчали, и в тишине очень звонкий голос мрачно произнес. «В 2093 году Екатерины Михайловны, наверное, уже не будет». «А где она будет?» Ужаснулся Дима. «Где?» «Ей будет больше ста лет. Человеческая жизнь короче», снова сказал чей-то голос. «А как же я без нее?» спросил Дима и вдруг заплакал. «Дим, ты что?» пытались успокоить мальчика-одноклассники. «Тебе самому будет почти девяносто лет. Ты что, и в девяносто лет будешь у Екатерины Михайловны спрашивать, что тебе делать?» «Да», прошептал Дима и подбежал ко мне. «Только не умирайте, Екатерина Михайловна!» «Ну что ты, Дима!» – утешала я мальчугана, отчаянно пытаясь справиться с неожиданно вставшим поперек горла комом. «Я и не собираюсь!» «Ну ладно тогда», – сказал Дима, – «а то совсем меня расстроили. Давайте считать дальше». Михаил Борисович внимательно посмотрел на дочь. «Это жизнь, Катенька», – заметил он, – «жизнь, понимаешь?» «Тяжело тебе, конечно, будет с твоей чувствительностью. Но, знаешь, я бы не хотел, чтобы ты стала другой». «Я так люблю тебя, папочка!» – воскликнула Катя. «Предлагаю отставить слезы и поужинать!» Михаил Борисович подошел к двери. «Жду тебя на кухне, Катюша. И, кстати, тебе уже несколько раз звонил Игорь». «Я сейчас перезвоню ему, папочка. Спасибо!» Оставшись одна, Катя взяла телефон. «Игоречек», – произнесла девушка в трубку, – «приходи, поужинаем вместе, чаю попьем, поговорим. Сколько мы уже не виделись?» «Дня два», – сообщил Игорь. «Конечно, приду. Буду минут через пятнадцать», – уточнил он. «Вот и хорошо», – обрадовалась Катя. «Сегодня мама испекла пирог яблочный, твой любимый. Жду!» «Уже бегу», – засмеялся Игорь. «Без меня не начинайте». Катя положила телефон на стол и задумалась. «Все будет хорошо», — сказала она себе. «Иначе и быть не может».